Глава 48. Хелион ушел от Мор, когда мы еще спали. Звуки из ее комнаты мешали нам уснуть, и Рис поставил дополнительную преграду. Азриэль и Кассиан отсутствовали всю ночь. Глядя на Мор, не верилось, что эта женщина провела удивительную ночь с потрясающим любовником. Она рассеянно ковыряла ложкой в тарелке. карие глаза были непривычно пустыми, а золотистая кожа непривычно бледной. Кассиан появился где-то к середине завтрака и приветствовал Мор ехидным замечанием. «Ну и видок у тебя. Неужели Хиллион не дал тебе и полчасика вздремнуть?» Мор бросилась в него ложкой, а затем кашей из тарелки. Кассиан успел поймать ложку и загородиться магическим щитом от комка каши. Сифон на его рукаве ярко вспыхнул, комок шлёпнулся на пол. «Хиллион хотел, чтобы ты был третьим», — равнодушно сообщила Мор, наливая себе вторую чашку чая. «Очень хотел». «Быть может, в другой раз», — ответил Кассиан, усаживаясь рядом со мной. «Как твоя сестра?» «Как всегда, но беспокойство так и не проходит». Я не стала спрашивать, где они со Зриэлем провели ночь, в основном из-за мор. Не думаю, что ей хотелось услышать ответ. Кассиан положил себе фруктов и взял несколько пирожных. Мяса за завтраком не было, и это ему не понравилось. «Ну что, готовы снова спорить и плести заговоры?» — спросил он. Мы с мор фыркнули. В столовую вошёл Рис. Его волосы влажно блестели после купания. «С самого утра, боевой дух!» — улыбнулся он. Я тоже улыбнулась, хотя нас ждал ещё один нелёгкий день. Всю ночь Рис держал меня в объятиях, накрыв крылом. Это была иная близость, глубже телесной. Я ощущала сплетение... и слияния наших душ. Ей проснулась, накрытая его крылом. Его ровное дыхание чуть щекотало мне ухо. Комок встал у меня в горле, когда я разглядывала лицо спящего Риза. Потом сдавила грудь. Я сознавала, как неистово я его люблю. Мне вспомнился вчерашний день со всей грязью и злобой Берона и Тамлина. Их слова заполнили все поры моего тела, нависли надо мной, как каменная глыба, угрожая раздавить. Если кто-то снова посмеет оскорбить Риза... Эта мысль продолжала крутиться у меня в мозгу всё время, пока мы завтракали, одевались и шли в зал. Сегодня предстояло создавать костяк нашего военного союза. Как и вчера, я надела корону, но выбрала другое платье из плотного чёрного шёлка с чёрной переливающейся накидкой и длинным шлейфом. Его рукава пышные у плеч сужались к локтю. Наряд дополняло кольцо изоникса на среднем пальце правой руки. Если вчера я была похожа на упавшую звезду, сегодня неведомый портной Риза превратил меня в королеву ночи. Одежда моих спутников тоже изменилась. Вчера мы были самими собой, открытыми, дружелюбными, заботливыми. Сегодня мы показывали другим дворам, Какую силу готовы обрушить на врагов, если нас к тому побудет?» Хелион был уже в зале. Как и вчера, его лицо выражало нагловатое равнодушие. Он мельком взглянул на мор и чувственно скривил губы. Сегодня верховный правитель двора дня выбрал одежду густого синего цвета с золотым окаймлением, неплохо сочетающуюся с его блестящей смуглой кожей. На ногах были золотистые сандалии. Азриэль, проходя мимо, даже не удостоил его взглядом. Лицо певца теней оставалось совершенно бесстрастным. Он появился перед самым выходом, чтобы отвести нас в зал. Мор не спросила его, где он провёл ночь и утро. Сам Азриэль ничего не рассказывал. Он вообще молчал. Я опасалась, что после вчерашнего он может подчёркнуто не замечать мор. К счастью, этого не случилось. Похоже, Мор немного успокоилась, видя, что Азриэль вернулся в своё привычное состояние молчаливого, бдительного внимания. Скорее всего, он уже успел проверить весь путь от наших покоев до зала. Когда мы миновали арку, густо увитую глиценией, и приблизились к зеркальному водоёму, нас приветствовал один лишь тесан. Но стоило ему взглянуть на наши лица и присмотреться к одежде, как он пробормотал молитву котло Его возлюбленный, тот по-прежнему был в доспехах, смерил нас взглядом и качнул крыльями. Прочие перегрины тоже приглядывались к нам, но оставались на местах. Тамлин явился последним. Садясь, он мельком обвел глазами собравшихся. Я на него даже не взглянула. Хилеон не стал ждать, пока Тисан откроет встречу. «Тамлин, я внимательно просмотрел твои сведения». — сказал он, закидывая ногу на ногу. «И что?» — заинтересованно спросил Тамлин. «Похоже, сегодня мы обойдемся без пикирования. А вот что. Сегодня Хелион ничем не напоминал нашего вчерашнего гостя, веселого и вальяжного. Если тебе удастся быстро собрать войска, быть может, вы с Таркином сумеете удерживать фронт до подхода остальных наших сил». «Это не так просто», — возразил сквозь зубы Тамлин. У меня осталось не более третьей прежней армии. После того, как Фейера разрушила их доверие ко мне. Он бросил на меня сердитый взгляд. Да, я подорвала их доверие к Тамлину. Я сделала это в гневе, охваченное желанием отомстить. Тогда я совсем не задумывалась о последствиях. Мне и в голову не приходило, что армия Тамлина может нам понадобиться. Но... Неожиданно Неста вскрикнула. и вскочила со стула. Я бросилась к ней и едва не споткнулась, наступив на подол своего платья. Неста покачнулась. Не подоспей мор, она бы упала в бассейн. «Что случилось?» — допытывалась мор, удерживая мою сестру за плечи. Сама она болезненно морщилась, словно всё это происходило с нею. Неста была мертвенно-бледной. Лоб её блестел от пота. «Что-то...» — начала она и умолкла. Потом тихо застонала. Ноги её не держали. Мор ещё крепче обхватила Несту, вглядываясь в её лицо. Кассиан гладил мою сестру по спине. Зубы у него были оскалены, будто он чувствовал невидимую угрозу. «Неста, что с тобой?» — спросила я, наконец-то выбравшись из складок шлейфа и беря её за руку. Несту скрючила, а потом вытошнила прямо в воду. Отрава? встревожился Калиас. оттесняя Вивану назад. Но она вывернулась и тоже приблизилась к несте. Там Лин остался сидеть. стиснув зубы, он следил за каждым нашим движением. К кнесте подошли хмурые, сосредоточенные Хелион и Тисан. Магическая сила Хелиона породила вереницу ослепительно ярких светлячков, устремившихся к кнесте. Лицо Тисана переливалось оттенками золотистого и розового, Он положил руку на руку Несты, передавая ей целебную силу. «Ничего опасного», — почти хором произнесли они. Уткнувшись головой в плечо мор, Неста шумно, сбивчиво дышала. «Что-то случилось», — наконец выговорила она. «Не во мне, не со мной». «С котлом». Резмысленно совещался с Изриэлем и Кассианом. Кассиан продолжал внимательно наблюдать за Нестой. Потом иллирианцы кивнули Ризу и пошли к открытым окнам с явным намерением вылететь. Несто застонало, её тело напряглось, я думала, её снова стошнит. Но потом мы все ощутили то, о чём она пыталась нас предупредить. Земля содрогнулась, содрогнулось всё — воздух, камни, цветые деревья. Казалось, некий бог-великан дохнул из небесных высей на наш мир. а потом с силой ударил по нему. Рис подскочил ко мне, опрокинул на пол и прикрыл собою. Всё это произошло мгновенно. Я едва успела понять, что гора под дворцом затряслась, а сам он почнулся. С потолка хлынул дождь обломков. И я почувствовала, что рис готовится совершить переброс. Потом всё прекратилось. Откуда-то снизу из долины доносились крики. Но во дворце и вокруг нас было тихо. Несту всё-таки стошнило. Мор осторожно уложил её на пол. Рис отодвинулся от меня. Лицо его было почти таким же бледным, как у Несты. Даже губы побелели. Он смотрел на юг. Его магия уже неслась в том направлении. Рис взглянул на собравшихся, затем на меня. В его глазах застыл страх. Страх и печаль. У меня мгновенно пересохло во рту. Спина покрылась ледяным потом. Риз несколько раз нервно сглотнул и лишь потом хрипло произнёс. «Король!» — использовал силу котла для удара по стене. Вокруг нас зашептались. Кто-то вскрикивал от удивления. Риз ещё раз сглотнул. Когда он заговорил снова, мне показалось, что мраморные узорчатые плитки пола разверзаются подо мной. Стены больше нет. Она разрушена в Притянии и на континенте. Наша медлительность нас подвела. Мы упустили время, пока мы спорили о мелочах. Сонное королевство уничтожило стену.